Джунгли ожили, вернее, расслоились. В мешанине листьев, ветвей и лиан проступили зыбкие силуэты. Так бывает, когда сбоит голопроектор. Объемные фигуры превращаются в призраков, плоских, как лист оформительской пленки. И сквозь них просвечивает задник. «Вот это меня вштырило!» восхитился Игги. «С чего бы?» Два призрака шагнули ближе, обретая материальность. Шесть суставчатых лап возносили выше человеческого роста раковину, глянцевой витой, сильно наклоненный вперед конус. Раковины были наискось срезаны на концах. Из срезов, из темно-красной перламутровой глубины, словно мясистые опухоли, выпирала лоснящаяся розовая масса. Если красота раковин приводила в восторг, то их содержимое, сухопутные моллюски, вызывало инстинктивное омерзение. Игги попятился, поднимая стрелу. Руки онемели. Ружье грозило выпасть из пальцев. Воздух, горячий и влажный, комом блевотины застрял в глотке. Игги судорожно икнул. Раз, другой. Приклад стрелы ткнулся в плечо. Паук, подумал Игги, «Моллюск!» Полюск об дедуда! дрянь в прицеле ребила, расплывалась. Неприятно подергиваясь, полюск шел цветными пятнами. Из последних сил Игги боролся с икотой. Я промажу, знал он заранее. Однозначно промажу. Студень полюска дрогнул. Миг, другой, И на Игге уставились два жемчужно-мутных бельма. Они сидели на кончиках слизистых рожек. Вокруг бельм наскоро формировалось безволосое лицо. Судя по чертам, вполне человеческое. Мое! хихикнул Игги, чтоб мне сдохнуть! Мое! Истошно завизжала подруга Дизи. Эхом взвизгнул импульсник миры. Вспышка И Игги, отчаянно заорав, тоже нажал на спуск. «Мое!» — крик рвал горло. «Отдай мое лицо, мразь!» Палец занемел, разряжая батарею ружья. ди дуда, ди дуда, Чтоб ты сдох!» Рядом полили, визжали и матерились. Раковина ближайшего полюска разлетелась на куски, Обдав охотников гейзером белесой жижи. Остро вызывая тошноту, запахло креветочным супом с цитронеллой. Суставчатые ноги твари разъехались, скрежеща когтями по камням, дымясь, останки рухнули на земь. Есть! Мы ее завалили! Игги развернулся ко второму полюску и ослеп, как от огня, плазменной сварки. Не целись. Он выстрелил в этот огонь. Сквозь багровые, сводящие с ума круги, он видел, что на него надвигается зеркало. В зеркале полыхало неистовое солнце тренга, а за буйством плазмы проступало еще одно смутно знакомое лицо. «Мира», — подумал он, — «мира, лисичка моя, они и тебя обокрали». Отшвырнув разряженный лучевик, рыдая отрези под веками, Игги бросился прочь, не разбирая дороги. Нога подвернулась, угодив в трещину между камнями. Добс упал, до крови ободрав колени. Снова вскочил, не чуя боли. «Бежать! Бежать!» «На карачках, на четвереньках! Ползти!» «Скалы!» — надрывался с небес баритон Латомбы. «Все на скалы!» Джунгли рождали все новых полюсков. Они сияли на солнце, будто их облили жидким металлом. Отступая, Дизи и Хью продолжали стрельбу, но раковины зеркала отражали лучи. Плавились камни, вспыхивали кусты и деревья. Впереди, в 30 метрах от Игги, обогнав всех, взбирался на скалу Латомба. Распластавшись по камню, он перетекал с места на место, как кляксы. Только кляксы обычно сползают вниз, а упрямец-стриптизер тек вверх. Впервые в жизни прекрасно развитые мышцы латомбы пригодились в удуну не для того, чтобы бесить гормонами мозги богатых климактеричек. За ним, подменяя ловкость страхом смерти, карабкались глюк и обе девушки. Подруга Дизи добралась до плоского уступа, привстала на цыпочки, ухватилась за жилистую, выглядевшую крепкой плеть скального вьюнка, плеть лопнула, два вопля слились в один, сорвавшейся девушки и толстяка Хью. Подруга Дизи бестолково копошилась у подножия скалы, вытирая о плечо рассеченную до крови щеку. Она больше не кричала, только скулила как покалеченная собака зато хью орал как резаный. поздно слишком поздно он внял совету латомбы Зазубренный коготь полюска насквозь пробил икроножную мышцу толстяка хью корчился раздавленным слизнем и вопил благим матом брызжа слюной. он не видел что сверху на него уставилось его собственное лицо вылепленное из скользкой плоти. Полюск изучал человека с любопытством энтомолога, насадившего на булавку редкого мотылька. Обернувшись на бегу, дизи выстрелил. Луч полоснул по сочленению лапы, пригвоздившей толстяка, и срезал ее словно ножом. «Обди-ду!» — бормотал Игги, взбираясь на скалу. «Обди-да!» Время от времени он выворачивал голову так, что в шее опасно хрустело. Не для того, чтобы узнать, далеко ли полюски, гонятся ли они за беглым элит-визажистом. И Добсу было интересно. Интересно, долбись оно слоном. Хью ухватился за обрубок паучьей лапы, торчащей из закровавленной икры. С хриплым ревом толстяк вырвал пакость из раны. Вскочив, он с неожиданной резвостью заковылял прочь, оставляя за собой след, привлекательный для любого хищника. Впрочем, полюск не стал гнаться за пожирателем блинов. Задрав раковину, тварь уставилась вверх. Там, на вершине скалы, приплясывал дуреющий от возбуждения латомба. Зрелище заворожило полюска. «Псевдолицо Хью!» Далеко выдвинутая из раковины заколебалась, подернулась рябью. Миг и розоватая плоть сделалась темной, почти черной. На стриптизера глядела его копия. Пляши! «Пляши взвыл Игги. Пляши, лад! И сорвался вниз. Перед глазами замелькали каменные сколы. Игги попытался за что-нибудь уцепиться но только сорвал два ногтя на правой руке. Природный наждак с палаческим удовлетворением мазнул по лбу, и Иги оказался на исходной позиции, у подножия скалы. Он помотал головой, пытаясь избавиться от звона, но тот лишь переместился из одного уха в другое. Лоб отчаянно соднил. Забыв о полюсках, Доб стронул его ладонью, Взвыл от острой боли и тупо уставился на пальцы, окрашенные красным. Охотничий костюм был изодран в клочья. К счастью, армированная ткань сражалась до конца. Если бы не прочность одежды, клочьями свисала бы сейчас кожа Игги. Сил для второй попытки не осталось. Полюски разбрелись по округе. Двое самые крупные С лицами Иги и Миры склонились над мохойродом, заплевывая хищника в дворта. Чуть выждав, они вытянули губы трубочкой. Дальше, еще дальше, по картине превратились в морщинистые хоботки и присосались к туше. Еще один, мелкий, с раковиной, треснувший по краю, лакомился останками своего же расстрелянного приятеля. Искалеченный полюск с физиономией лата за неимением иной поживы высасывал содержимое из обрубка собственной лапы, валявшегося на земле. Остальные бродили вокруг, как бы в раздумьях, забыв о горе-охотниках. Звуки, которые издавали полюски, странным образом напоминали человеческую речь. Игги даже показалось, что он разбирает свистящие и булькающие слова. Завалил, завалили. Мразь. Встырила. Помогите, на помощь. Нет, понял иги Это не полюски. Кричал Глюк, оседлав горбатый уступ. Король Вирчоу склонился к коммуникатору, уткнувшись носом в ярко алое мерцание сферы, активированный в аларм-режиме и повторял призыв как заклинание. В трех метрах выше, на вершине, рядом с упавшим на колени латом, рыдала бледная, дрожащая мира. Под ними, обходя полюсков по широкой дуге, ковылял к джунглям Хью. Кровь из ноги толстяка продолжала течь, но Хью упрямо шел, пока не исчез за деревьями. Диззи нигде не было видно. Его подруга, отчаявшись встать, Ползла в сторону аэромоба. С такими темпами она добралась бы до цели к вечеру. От вида ее развороченной щеки Иги едва не сблевал. Один полюск обернулся к Иги. Сдо, сдохни. Обди! поддержал второй. ду ду да Мертвыми пальцами Иги нащупал рукоятку Ангстрема. Он еще колебался, не зная, что разумнее, стрелять в тварей или застрелиться самому, когда в зарослях раздался громкий треск. Из кустов выломился Хью, ковыляя заметно быстрее, чем раньше. Толстяк от кого-то удирал, от кого-то, кто пугал его, больше отвратительных полюсков. Тут с Иги случился краткий приступ дежавю, Джунгли за жирной спиной Хью расслоились во второй раз. Сквозь листву и плетеные занавеси лиан проступили зыбкие силуэты. Много, больше десятка. Игги всмотрелся и захрипел, отрезив в многострадальных глазах. Опушка полыхнула диким убийственным пламенем. Казалось, из кустов по Игги допсу ударила батарея плазматоров. Полюски проявили неожиданную прыть. Они кинулись к засевшим в джунглях стрелкам, стремительно сокращая дистанцию. Но добраться до врага тварям не удалось. Шквал огня смелых их на бегу, отсекая паучьи ноги, разнося раковины в куски, выжигая из панциря склизкую плоть. Самый шустрый метнулся в сторону, но прожил лишь на секунду дольше остальных. Игги глянул на Ангстром, который держал в руке. Затолкать оружие в кобуру удалось с третьего раза. Он вытер штаны ладонь, скользкую от пота и крови, встал и, спотыкаясь, направился к спасателям. «Где вы шлялись, дармоеды? Нас чуть не сожрали!» Молодой спасатель слушал Игги с каменным лицом. «Да ты знаешь, урод, кто я!» «Ты в курсе, какая у меня страховка?» Спасатель не пытался вставить хоть слово в свое оправдание, и это доводило Допса до белого коления. «Ты должен на спутнике верхом сидеть день и ночь. Бдить за мной, идиот! Я тебя по судам затаскаю, всю твою сраную контору. Померу пущу, будешь дерьмо жрать и ботинки мне лизать». Правый бок взорвался черной, оглушающей болью. В глазах потемнело. Игги хотел выдохнуть, но вместо воздуха, спекшегося в легких, его мучительно вывернуло желчью. И еще раз. Когда он, наконец, смог дышать, а тьма поредела, Игги обнаружил, что лежит, скорчившись, в луже полюсковой слизи. Рядом с виском допса качался с пятки на носок Пыльный армейский ботинок. «Жаловаться!» – простонал Игги. «Я иск подам!» «Это ваше право!» – согласился ботинок. «Кто вы такой?» «Курсант Тумидус. Семнадцатое высшее военное училище либурнариев ВКС Пампелианской империи. Четвертый курс. Первая манипула». Личный номер 172843 пик ю л Запомнили или вам записать? Оп! Мертвее понял Игги. Полный оп! Иди туда! Пампильянцы! Чужая планета! Безлюдный остров! Кругом одно зверье! Ни адвокатов, ни телохранителей, ни просто свидетелей! Высший разум! Лучше бы нас сожрали! «Вы знаете, где находитесь?» — допрашивал неумолимый ботинок. «На тренге». «А точнее...» «Возьмут в рабство», — сказал себе Игги. «Точно возьмут. Буду болтаться за хозяином до конца жизни. Безвольная кукла, живая батарейка. Сдохну на заводе или в ходовом отсеке галеры». «На острове». «На острове Андин». «Вы уверены?» «Да». «Вынужден вас разочаровать. Вы на острове Скаларис. Этот остров сдан лигой в аренду Пампилии сроком на 99 лет. Посторонним здесь находиться запрещено». «Глюк!» — заплакал Игги. «Глюк, сволота! Ты вводил координаты!» «Где ваш проводник?» Ботинок отступил на шаг. «Представитель туркомпании». «Нету». «Ваш транспорт в порядке?» «Наверное». «Гельвий, Секст, окажите помощь раненым».